Эпилог. Спустя 6 лет. Аня. 3 сентября. Домашняя работа. Сочинение на тему Как я провела лето. В июне мы с мамой, папой и моим братом Максимом ездили на море. Там было очень жарко, но папа покупал мне мороженое, чтобы я охладилась. А мама спасалась от жары большой шляпой и всегда сидела под зонтом, потому что в первый день сильно загорела и сидела вся красная с заклеенным носом. Мы катались на банане, только не на таком, который едят, а на надувном. Ещё мы ездили на корабле смотреть акул и ходили в Дельфинарий. В последний день мы поехали в аквапарк. Там Максим везжал, когда папа катал его с горки, а мы с мамой купались в большом бассейне, а потом пили мартини. С моря я привезла много ракушек и камушков. Мне там очень понравилось. В июле мы с мамой ездили в Вологду к моей тёте Кате и моей сестре Еве. Еве всего 2 года, но она уже очень больно кусается и дёргает за волосы. Мы погостили у них 2 дня, а когда вернулись домой, то сразу поехали в город Казань. Папа там работал, а я с мамой и братом гуляли по красивым местам. Летом я помогала маме делать тортики, которые она потом продавала, а Максим ел их. В августе я ездила на соревнования по танцам. Мне было страшно ехать одной в поезде с тренером. Я плакала и скучала по родителям. А потом на станции в каком-то городе в поезд зашёл папа, обнял меня, и я перестала плакать. Он громче всех хлопал, когда я выступала, и потом принёс мне цветы и мишку, когда я заняла первое место. Недавно мы с папой и братом ездили на озеро ловить рыбу. Мне было жалко рыбку, которую поймал папа, и пока он не видел, я доставала её из ведра и отпускала обратно в озеро. Папа меня не заругал, когда увидел пустое ведро, но в следующий раз поехал на рыбалку один. Этим летом я много гуляла, рисовала, читала Играла с нашей собакой Джеком и скучала по школе. Теперь буду ждать следующих каникул, чтобы снова отдохнуть от школы и долго спать. Вот так я провела лето. Отодвигаю тетрадку и трясу уставшей рукой. Фух, сколько же я написала сегодня. Ньюта идёт обедать. Заглядывает в комнату мама, и следом за ней влетает мой младший брат Макс. Сочинение написала? Можно посмотреть? Она проходит по комнате, берёт мою тетрадь и, улыбаясь, читает цитирование. Вдруг резко хмурит брови и быстро моргает. "Пели Мартине?" удивлённо спрашивает она. "Ну да", пожимаю плечами я. "Ты же сама нам покупала у бассейна". Мама хлопает себя по лбу и смеётся на всю комнату. "Милая, Мартине это взрослый напиток, который я пробовала один раз, а ты пила лимонад". Просто я попросил официанта налить тебе в такой же красивый бокал, как был у меня. Мама выходит с Мэтти Траткой из комнаты и кричит: "Тём, ты только глянь, что наша звезда написала". Слышу из соседней комнаты громкий родительский смех, затем ко мне входит папа и падает на диван. Мне нужно всё переписывать? Шмыгую носом я и поджимаю губы. "Пап, ну я же полдня это писала. Сейчас мы что-нибудь придумаем". Подмигивает папа, возвращает мне тетрадь и с умным видом произносит: "Так, пиши". Через пару минут я смотрю на предложение и смеюсь. В последний день мы поехали в аквапарк. Там Максим громко визжал, когда папа катал его с горки. Мы с мамой купались в бассейне, а потом купили мартышку, купили мартышку. Хохочу на всю комнату, сажусь к папе на колени и обнимаю его. Спасибо, Паполя. Ты всегда знаешь, что делать. Прижимаюсь к нему и кладу голову на его плечо. Он у меня самый-самый лучший. И мамочка у меня самая лучшая, и брат, и Джек. В общем, у меня самая лучшая на свете семья.